Глава первая. Новый год в этот раз наступил стремительно. То его не было, не было, а то вдруг вот, то нате, пожалуйста. Наступил, и не знаешь, что с ним делать. А следом за Новым годом прошло и Рождество, и Крещение. Так поглядеть, уже 8 марта близко, а за ним и майские не за горами. Вот как быстро летит время. Не успеешь оглянуться, а оно уже фьють и пару-тройку месяцев долой. И ведь этот Новый год своей жизни Настя ждала с особенным трепетом не просто так. В Новом году у Насти было запланировано великое множество дел. И самое первоочередное из них всех — выйти замуж. Да-да, уже и кавалер имелся. И гадание, которым развлекались Настя с подружками на святках, четко показало обручальное кольцо, что на воске, что на пепле. И гадание на зерне и петухе показало, что быть, Настя, в этом году замужней дамой. «Точнее, гадание в мире не сыщешь», — заверили все вокруг. «Выйдешь замуж, даже не сомневайся». И это несмотря на то, что за неимением петуха гадали с помощью попугая. Ну и что же такого? Попугай Жора тоже ведь птица. И все подружки видели, что первым клевать зерно Жора принялся именно из плошки, которую держала в руках Настя. Видели и дружно подтвердили, что это примета верная. Вернее, ее только сплетенный из семи цветков венок. Брошенной в реку на Ивана Купала. Уплывет девичий венок, Быть той девице замужней, К берегу прибьёт, И еще год сидеть ей в девках. Но ну, а коли потонет, О том лучше вообще не вспоминать И не говорить. Но до дня летнего солнцестояния, Чтобы проверить святочное гадание, Было еще далековато. А между тем Катька, у которой Жора тоже поклевал из миски зернышки, уже назначила день свадьбы. «Как же так?» – возмущалась Настя. «Где справедливость? Ведь Жора подошел к тебе после меня, а замуж ты, похоже, выйдешь раньше меня». «Я же не виновата!» – оправдывалась Катька. «Я не виновата в том, что мой Костик такой настойчивый!» Так пристал, что не отцепиться, поженимся, да поженимся, и кольцо подарил. Вон, погляди, какое красивое! Кольцо было так себе, золотой ободок даже не с камушками, а просто с насечками. Завидовать там было абсолютно нечему, но Настя все равно была разочарована. Ее-то собственный жених пока что, что называется, не мычал, не целился. И это после полугода знакомства. После совместного проживания под одной крышей также в течение полугода. После знакомства её с его родителями, его с ее родителями. И также после неоднократных намеков с обеих сторон о том, когда же уже молодые порадуют стариков внуками. Настя не то чтобы так уж торопилась кого-то радовать внуками. Просто она очень хотела замуж. Все подруги вокруг выходили замуж одна за другой. И Настя тоже хотела какой-то определенности. Она хотела, чтобы у нее было как у всех. А вот Олег, похоже, ничего такого не хотел. Всякий раз, когда родители заговаривали с ним о свадьбе, Лицо у него делалось злым и испуганным одновременно. Он раздражался и неизменно обрывал разговор, замыкаясь в себе. Настя это увидела и живо смекнула, что если она пойдет тем же путем, то живо спугнет жениха. Поэтому она собрала всю свою волю в кулак и заявила Олегу, что о замужестве и не думает, о свадьбе слышать не хочет». И вообще для нее сейчас главное – это учеба. Это было не совсем так. Но зато она увидела, как при этих словах просветлело лицо Олега и поняла, что поступила совершенно правильно. Интересы родителей Олега шли вразрез с интересами самого Олега. «Похоже, он у тебя не с тех бычков, кого легко заорканить». Заявила Эля третья подружка Насти. Эля собиралась замуж за владельца ранчо в далекую Калифорнию, поэтому рассуждала теперь как заправский ковбой. Некоторые простачки, стоит им накинуть петлю на рога, тут же сдаются. Один бросок, и он уже твой с копытами и потрошками. Мой Джонни как раз из таких. Мне даже не пришлось особенно стараться. Только я обмолвилась, что хочу замуж, как он тут же сделал мне предложение. А с твоим, Олегом, дело другое. Лосо ты на него уже накинула, но теперь его нужно затягивать медленно и постепенно, чтобы не позволить ему вырваться, пока еще веревка недостаточно опутала его. Но и медлить нельзя. когда почувствуешь, что веревка натянулась, одним движением затягивай и вали его на землю. — Это как? — Ну, скажешь ему, что беременна. Обычно такая новость даже самых крепких мужиков валит с ног. — Это с Олегом тоже не пройдет, — отказалась Настя. Но вовсе не чрезмерно развитая совестливость заставила ее так сказать. Причина была куда тривиальней. Олег знает, что я пью таблетки. Скажешь, что пропустила пару раз? Не смутилась непробиваемая Элька. Забыть это же все могут. Допустим, пропустила. А ему почему про это не сказала? Снова забыла. Как бы он меня такую забывчивую не турнул совсем. Опасливо предположила Настя. Если он так поступит с беременной от него девушкой, то он скунс, и не стоит на такого даже время тратить. Настя прикинула все за и против. Нет, вряд ли Олег ее выкинет из своей жизни. Не такой он человек. И отец с матерью скажут Олегу, чтобы тот не смел так делать. Да его родители спят и видят. Как бы у них поскорее появились внуки. Но как я ему объясню, где ребенок? Ведь никакой беременности не будет. Господи, скажешь, что снова ошиблась. Элька, это же все шито белыми нитками. Олег поймет, что я его обманула. Не все ли равно, если ты к этому времени уже будешь его женой? Жена вправе рассчитывать на снисходительность своего мужа, даже если врет ему три короба. Но Насте почему-то не хотелось начинать свою семейную жизнь со лжи. «Не хочу я никого женить на себе насильно!» «Да ладно тебе! Олег сам будет тебя потом благодарить! Он же от тебя без ума! Это видно невооруженным глазом!» Просто ему нужно чуточку помочь, и когда он женится, то сразу осознает все свое счастье. И пока Настя колебалась и сомневалась, пролетели еще два месяца. Миновали 14 и 23 февраля. За ними следом отправилась и 8 марта. А желанного предложения от Олега так и не поступило. И Настя начала размышлять, что не так уж была и не права Элька. Увы, посоветоваться с ней теперь было затруднительно. В начале февраля Элька улетела к своему Джонни и так погрязла в обустройстве своего нового гнездышка, что поговорить с ней было почти никогда нельзя. Настя думала, думала, да и надумала. Пошла к Олегу, который работал за компьютером, и спросила его напрямик. «Почему ты не хочешь жениться?» Тот явно не ожидал такого поворота. Принялся что-то бормотать, но Настя была непоколебима. «Я тоже не хочу замуж, но у меня есть причина. Я еще учусь. Не хочу заводить семью, пока не закончу обучение. А что с тобой?» «Почему ты не хочешь? Ты уже дипломированный специалист, у тебя прекрасная работа, отец взял тебя в свой бизнес и зарабатываешь ты более чем прилично, что тебя останавливает?» Олег здорово напрягся. «Я не хочу просто потому, что не хочу!» – сердито буркнул он. «Не будем это анализировать!» «Или ты не хочешь жениться именно на мне?» Настаивала Настя, которая приспичила поставить точку именно сегодня. «Если так, тогда я...» Помимо ее воли, последняя фраза прозвучала угрожающе, и Олег встревожился. «Нет, нет, дело совсем в другом». «В чем в другом?» «В другом человеке». «В ком?» «Этот другой человек, он кто? Это женщина?» «Я... я не знаю». «Мужчина?» «Сказано же, я не знаю». «А в чем вообще дело?» «Ни в чем! Отстань, замолчи!» Но Настю, которая уже почуяла в обороне Олега крохотную брешь, было не остановить. Полегоньку, понемножку, но она расширила это отверстие и через него по крошечке вытянула из Олега всю правду. На это у нее ушел весь вечер. Зато на следующий день Настя поделилась шокирующей новостью с Катькой. «Представляешь, Олег не хочет на мне жениться, потому что опасается меня потерять». «Как это?» Оказывается, у него уже были две невесты. Обеим девушкам Олег сделал предложение. Они его приняли, были поданы заявления в ЗАГС, но потом обе девушки пропали. Передумали? Нет, Олег сказал, что они просто пропали, исчезли, растворились. Так не бывает, решительно заявила Катька. «Их искали?» «В том-то и дело, что искали!» «И родители, и полиция, и сам Олег!» «И что?» «Безрезультатно! Девушки просто исчезли!» Катька задумалась. «А ты не думаешь, что твой Олег какой-нибудь маньяк? Ты не замечала за ним ничего такого?» «Чего такого?» «Ну, подозрительного!» «Если ты думаешь, что он держит в холодильнике тропы своих бывших подруг, а я об этом знаю, но делаю вид, что это для холодца, то нет. Могу тебя разочаровать, что и в морозильной камере у него женские головы не лежат. И если так рассуждать, то поищи лучше в шкафу своего Костика какие-нибудь скелеты». Когда поняла, что переборщила со своей излишней подозрительностью и обидела подругу. "Я к тому это говорю", сбавила она тон, "что просто так невесты одна за другой от хороших парней не пропадают. Олег твой на первый взгляд парень хоть куда. Он и на второй, и на третий такой же, красивый, образованный, с жилплощадью. Вот-вот. От таких невесты сами по себе не сбегают. Так они и не сбежали, они исчезли. И коли уж до сих пор не объявились, предположительно, девушки погибли. Понимаешь, в чем кроется тут для меня опасность? Катька помолчала, размышляя, а потом спросила. И оба раза эти исчезновения произошли сразу после того, как они с Олегом подали заявление в ЗАГС? «Да. А в какой ЗАГС? В смысле? Ну, заявление они подали в один и тот же отдел ЗАГСа или в разные? Я не знаю. А разве это имеет значение? Если в одно и то же отделение, то вдруг именно там у Олега работает какая-нибудь его старая зазноба. Баба все еще мечтает о том, что Олег женится именно на ней». И когда Олег подаёт заявление с другими девушками, баба этих девушек того нейтрализует. Совсем. Чтобы неповадно было с её Олегом в ЗАГС ходить. Настя вздрогнула. Не слишком ли жестоко получается? Это же какая-то чокнутая. Разве таких в ЗАГСе держат? А почему нет? Удивилась Катя. Например, моя бабушка всю жизнь проработала в библиотеке. Да не в простой, а в нашей публичке. Уж культурнее место не сыщешь. И работала у них там одна сотрудница, которая чуть что не по ней говорила. «Вот я тебе ящичком сейчас по голове дам, ты в больнице, а мне ничего за это не будет, потому что у меня и справочка есть». «Каким ящичком? Какая сотрудница?» Сотрудница была инвалидом с каким-то психическим заболеванием, а библиотека была обязана принимать к себе на работу некоторое количество таких инвалидов. Вот эта баба и пользовалась, что ей ничего не будет за ее хулиганские выходки. «А ящички? Так это еще когда каталоги на карточках в библиотеках были?» Такие тяжелые длинные ящики. В них на металлическом штыре держались бумажные карточки с информацией о книгах. Автор, название, содержание. Карточки надо было перебирать вручную, чтобы найти книгу нужного автора и понять, где ее в библиотеке искать. — Жуть какая! — снова содрогнулась Настя. — Каменный век! Всего лишь конец двадцатого века. Совсем недавно дело было. А ты зачем мне это рассказала? Чтобы ты понимала, больные на голову люди, они всюду встречаются. И понять, что они ненормальные, можно далеко не сразу. Вот скажи мне, могла такая чокнутая на пути у твоего Олега встретиться? Могла. И тогда он совершенно прав. Тебе опасно связывать с ним свою жизнь. И чего? Теперь из-за какой-то ненормальной мне весь век в девках ходить? Насте было очень досадно, что именно ей пришлось столкнуться с таким препятствием. Вон элька выскочила замуж за своего Джонни, и вуз себе не дует. Скачет там среди техасских прерий и кактусов. И у Катьки всё благополучно обстоит. Дело плавно движется к свадьбе, до которой остались считанные денёчки. А у бедной Насти сплошной облом и жуткая проблема. «Нет, я так не согласна. Я люблю Олега, и я выйду за него замуж. Даже если это может стоить тебе жизни, пусть». Мама всегда говорила, что упрямством ее доченька может соперничать с любым ослом, ну или там с ослицей. Упрямство это имело странное свойство. По большей части оно тихо и мирно дремало. И тогда Настя была мила и покладиста. Договориться с ней было проще простого. Но иногда на девушку накатывала. И Настя упиралась так, что и трактором с места не сдвинешь. И Настя чувствовала, что сейчас на нее именно накатило. Она даже не столько хотела свадьбу с Олегом, сколько хотела разобраться в том, что вообще происходит. Потому что если он меня просто дурит, тогда, тогда... Настя даже примолкла, потому что не смогла придумать кары достойно в таком случае обманщика. Поэтому вместо этого она спросила у Катьки. «У тебя есть какие-нибудь мысли?» А вот что мы сделаем. Мой Костик с компьютером на «ты» И прошивку установить может, И всякие там вирусы-шмирусы победить. А друг у него есть Мишка, Тот вообще компьютерный гений. Все, что знает и умеет мой Костик, Он знает и умеет благодаря гению Мишке. Но гений-то он гений, А с большими странностями. «Еще один!» – вздохнула Настя. «Нет, у Мишки странности безобидные. Например, он на улицу выходить боится, сидит в замкнутом пространстве своей квартиры, там ему и хорошо, и комфортно, а лучше так и вовсе не покидать пределы своей комнаты». «Для компьютерщика это небольшой минус», Так вот, к чему я это все рассказываю. До недавнего времени у Мишки была девушка, но потом ей эти постоянные домашние посиделки надоели. Она слиняла к другому, более подвижному товарищу. Мишка остался один. Конечно, какие-то продукты ему доставляют прямо на дом, но не все. Например, его любимые пирожные из кондитерской ему под заказ не приносят. а Мишка большой лакомка, и эти пирожные покупаем ему мы с Костиком. Так что в некотором роде Мишка зависит от моего Костика. И если я попрошу Костика, а Костик попросит Мишку, то мы уже сегодня будем знать точно, подавал твой Олег заявление в ЗАГС. И если да, то сколько раз и куда именно? Здорово я придумала. Настя подтвердила, что здорово. Катька позвонила Костику, тот обещал расшибиться в лепешку, и подружки стали ждать результата. Костик не подвел, и уже вечером Катька перезвонила Насте и сказала. «Похоже, что у тебя и впрямь большие проблемы. То есть не у тебя, а у твоего Олега». Но уж, школе ты твёрдо решила выйти за него замуж, то получается, что и у тебя. Не тяни ты резину, выкладывай сразу. Во-первых, начну с хороших новостей. Олег тебя не обманул. Он действительно дважды подавал заявление в ЗАГС. Оба раза с разными девушками и в разные отделения. С Зоей Сазоновой они подавали заявление в ЗАГС во дворец бракосочетания на Фурштадтской. А с Наташей Ульяновой заявление отнесли в районный ЗАГС по месту жительства жениха. И оба раза регистрации были отменены. Ага! Настя не знала, радоваться ей или печалиться. А Катя продолжала. «Благодаря Мишке мы теперь знаем не только имена, но и адреса бывших невест твоего Олега». «Отлично, диктуй их мне. Найду девчонок и поговорю с ними». «Нет, все это напрасно», – возразила Катька, «потому что теперь новость для тебя уже плохая». Девушки эти впрямь исчезли, и заявление об их исчезновении – Лежат в отделении полиции этих районов. Поданы они родителями девушек. И вот с родителями пропавших девчонок тебе как раз можно будет поговорить. «Я так и сделаю. Завтра же». Но, положив смартфон, Настя поняла, что до завтра может просто не дотерпеть. Если она собирается связать свою судьбу с Олегом, то она должна была узнать подробности этих исчезновений как можно быстрее. В конце концов, это в ее личных интересах. Она вовсе не хочет исчезнуть, как эти Зоя с Наташей. И быстренько собравшись, Настя выскочила из дома. Пикнула красная реношка, подарок заботливого папы на поступление дочери в институт, И Настя запрыгнула за руль машины. Настроение у нее было самое боевое. Но забивая в навигатор полученные от Катьки адреса пропавших невест Олега, девушка совсем не смотрела по сторонам. А зря. Потому что тогда она могла бы увидеть, как совсем неподалеку от ее Рено стоит припаркованный еще одна машина. И что в машине этой сидит человек. И не просто сидит, а еще и не сводит глаз с Насти. И самое скверное, что этот его пристальный и устремленный на девушку взгляд теплом и любовью не блещет. А совсем даже наоборот, человек смотрит на Настю пристально и сурово. И когда Настя договорилась с навигатором и выехала на дорогу, машина этого человека во дворе дома тоже не осталась. Водитель нажал на газ, и его машина поехала следом за Настей.